Они были настоящие мастера каменных дел. Даже восстановили, шустро работая мастерком и цементным раствором, разнесённые в дребезги статуи. Только руки Венеры Милосской с каменным щитом не нашли куда приспособить. Долго спорили, бегали вокруг статуи, пытаясь их куда-нибудь воткнуть, но вторая пара рук везде оказывалась лишней. Что-то сердито лапача, гномики вморовали её в пол, сделав из щита нечто напоминающее скамейку. Закончив работу, они дружно протопали куда-то в сторону самой дальней пещеры и исчезли. Очень довольный соловей развалился на каменном диване в ожидании награды от благодарного хозяина. Возможно, он бы её и получил. Если бы не прораб, жуткий гном, умудрился перехватить разморенного благодушного Кощея на выходе из отдельного кабинета, где последний только что отомедитировал с манюней, изучив подписанные можардомом бумаги, бессмертный схватил первое, что подвернулось под руку, а именно гнома, и яростно размахивая этим оригинальным оружием, понёсся благодарить слугу. По дороге гномик сумел убедить Кощея, что молотом выражать благодарность эффективнее. Толкнул своё орудие производства безсмертному злодею за 10 золотых. И пока Кощей принаравливался к новому оружию, подписал с ним ещё один договор на ремонт, на восстановительные работы, которые обязательно потребуются по окончании воспитательного процесса это заставило скромного олигарха задуматься. И он отложил в сторону молот, наградил неродивого слугу обычной плюхой, после чего начал пинать ногами. Над пещёркойшку в золото подставил. Ох, ты мне их отработаешь, скотина. Соловей втянул голову в плечи. Долго ждал, когда хозяин утомится. Пролёт, дурак. И срок наконец запыхавшийся кощей столько времени на тебя потерял. Мне тут думать, понимаешь, мысли те надо. А я его учи, воспитывай. Соловей не заставил себя упрашивать. Оставшись один, бессмертный злыдень нашел конец мыслить конструктивно. Итак, для успешного завершения моего гениального плана необходимо мелочь узнать, кто возлюбленный этой дикой нагроистой кошки. Мне по доброй воле не скажет, это ясно, а магией выколачивать нельзя. Значит, нужен кто-то посторонний, внушающий доверие. М да. Человек подает. Это только на силовые акции способен. И вообще, нужен кто-то женского пола, Манюня. Нет, ею рисковать не будем. А где я ещё найду такую кроткую, нежную? Глаза Кощеевы увлажнились. И ведь под рукой, как назло, никого больше нет. Ну я же бог, Вещей начал лихорадочно рыться в памяти. С женским полом у него была напряжёнка. Поворовал он в своё время красавиц немало, но отношения ни с одной из них не сложились. Вот разве что бессмертный вспомнил взбалмошную озорную девицу, с которой он крутил любовь э в лет 300 назад. Рука сама собой потянулась к затылку. Некоторое тогда рухнул тронный зал. Ашто, не глупа, магией Балывалыч напропалую, наверняка ещё жива, а может и чувства какие остались. Из ревности ведь буйствовала. Попробуем. Заклинание сработало с первого раза. Ягуся рухнула на Кощея, дохлевно приложив его стингером, потом в место на который 300 лет назад упал тронный зал. Опять ты за своё, взвизгнул весь мертвый злодей, откатываешь в сторону. Не звиняй, прилешивый захлопала глазами ошарашенная ведьма. Надо ж такую удач на. Только я тебе подумала, а куда тут нажимать-то? Дега села на каменном полу, лихорадочно давя на все металлические загогулины стингера. Ну давай, помогу, услужливо подкатился Кощей. Ему не терпелось завоевать расположение бывшей возлюбленной. Одна из загагулин оказалась именно тем, чем надо. Отдача их обоих опрокинула навзич. Ракета прошила насквозь тяжёлую дубовую дверь, про свистела над головой подслушивавшего под ней Сольвея и сметя по дороге пару тонких каменных перегородок, не полкирпича, не больше, взорвалась в самой дальней пещере. Жулио возмутился кощей. Говорили, что сплошной монолит, а подсунули. Подлетев к развороченной стене, внимательно изучил излом. Так и знал. Даже кирпичи саманные. Перед ним тоже материализовался прораб. Геесы были настоящие. Мы бы прямо тут на воздух взлетели. Обрадовал бессмертного гном. Подпишите приказ. Какой приказ? О награждении за спасение вашей бессмертной жизни. Увернувшись от просистевшего перед его носом бессмертного кулака, гномик шестро на рынул в пролом. Надо было после обеда прийти. Ладно, зайду попозже. А что это беле? Петрец бессмертный головной кощей, который только сейчас начал отходить от стресса. Не, это так игрушка. Ега небрежно махнула рукой с зажатым в ней платком. Ногичу помаленьку, от нее чего делать? Ой, ну ты всегда у меня головничей была, захихикал Кощей, и только тут раскредел и началы кб на платочке ягуся умилился он на ушто до сих пор хранишь помнишь помнишь своего плеживенького не зря я тебя вызвал как сердцем чуял вот кто мне поможет койсик а у тебя проблемы сделала круглые глаза яга да у кого их нет вздохнул бессмертный злодей Хи главное это дело пустиковое э выпытай у монастырной девицы кто её возлюбленный и пойдёт ли он за ней на край света Такой тебе это пальцем не расщёлкнуть нельзя магии против неё нельзя всё должно быть натурально на чистом доверии Ну что поможешь И Ягуша задумалась. Оказавшись внезапно негадленно так близко от цели, она внезапно поняла, что её дикий план замочить нафиг бывшего любовника обречён на провал. Он, бог, и этим всё сказано. А вот сработать, как матахари, и отвести от Алёшеньки удар, спасти его наречённую. Ну, ладно, коллабок, ты мой пляшивый, помогу точить бумагу и э, скальпель, э, в төчисле нож. Зачем? Опишил кощей. Ну как зачем? Договор будем писать, и как положено, подписывать с кровью целужей. Ну какой договора? Зачем договор? Я к тебе всем сердцем Польмира, предложишь отчерте? усмехнулась Ега. Хочется весь мир могу. В заполярье внул Кощей. Я-я понимаю жертвуства, а она Ну, прочувства мы пока забудим. Атносит всего мира. Не ну, не бойся, я не такая хапуга, как ты. Мне хватит и пятить жить одного процента указанной территории. А почему 51 по любобытцу окощей? Чтобы контрольный пакет за мной был. Туман ответил яга. Вообще-то я хотел с тебя снять совсем чуть-чуть. Ну, за эту мелкую услугу. Э, 100 мешков золота. Э, да ты меня передел. 100 мешков? Уже сну загажи. А что ты хочешь? Жизнь дорожает. Бабки дешевеют. Кощей критически смотрел ягу. Это да. Темната стукнула его костлявым кулачком Ега по темечку. Бабки, эти деньги, золото. А сколько это пор золото дешеветь стало? А инфляция. Ты знаешь, по тём а нынче Мухаморовка Лицо Кощее преобразилось, стало мечтательным. Да, и мухаморка классное зелье гнала, как вспомню, волосы дебам. "Какие же волосы, те и так да уже плешивый был. Ну я же не говорю на голове. А ты куда смотришь, старая перечница? У меня уши ещё стоят на груди, дура". А вот это и зря сейчас обижусь и впрямь весь мир потребую легушенька за медвежьи кошей. Ну это же обычный трёп, оборот фигура речи. Э-э, только мне отнесись, а то я не знаю, зачем тебе нужна любовь. Красота, как я понимаю, уже здесь, в казематах твоих сидит. Как догадалась? прошептал потешный кощей. "С профессионалам я дёлей мнешь, так на свои 49% согласен, а на 50 никак, никак". Тогда согласен. Оберёчун дёргнул головой бессмертный злодей. Договор, как и условидесь, подписали кровью и скрепили личной печатью Кощеея, который он заготовил уже давно в предвкушении своего триумфа